Второе. Имена собственные, виды и функции мета рефлексии. На активное использование в туристическом дискурсе имен собственных уже обращали внимание исследователи ТАК, в частности Е.Е. Меньшикова, отмечает, что туристический нарратив проецирует в массовое сознание политико-географический образ страны, представляющий собой концентрацию географических названий. Кроме того, он актуализирует также и личностные идеологемы, Данная сфера включает имена известных политических деятелей как современности, так и былых лет, названия правящих династий, имена деятелей науки и искусства. Мы ставим перед собой более частную задачу – описать широко распространенные, пока остающиеся вне поля зрения других исследователей явления, мета-языковую рефлексию над именами собственными в текстах путеводителей. На тему метаязыковой рефлексии работали такие выдающиеся ученые, как И. А. Бодуен, Д. Куртене, Р. О. Якобсен, В. Щерба, В. Матезиус и другие. Историю вопроса смотри в работе Шумарина. Под, под метаязыковой рефлексией понимается высказывание или группа высказываний в контексте, которых факт языка или речи получает метаязыковую оценку. Наша задача указать объекты рефлексии, выявить ее языковые маркеры, описать ее виды и функции. В туристическом дискурсе редко встречаются высказывания, целиком сосредоточенные на, и, на фактах языка. Как правило, информация о слове соединена в предложении с информацией о действительности. Маркерами мета-языковой рефлексии, помимо упоминавшегося ранее исследования слова, могут служить номинации «имя, говорящее имя, фамилия, название», называться, получить название, означать. Они помещаются в соответствующий контекст, формируемый вставными конструкциями, оценочными определениями, однокоренными словами, которых, в которых проявляется внутренняя форма осмысляемого имени, словами тематической группы язык. Объектами мета-языковой рефлексии в текстах путеводители являются название природных объектов «рект, бух, «рек», «бухт», «гор», И тому подобное. Отличительный признак этой группы – особенность формироваться на мифопоэтической основе. Однако название «Золотой рок» – «Хризокерас» – древние, древнее всяких турок. Говорят, вода играла тут на закате каким-то особенным золотым золотыми бликами. Название поселений, городов, дачных мест и тому подобное – отличительный признак, способность формироваться на основе этнонимов. Название «Хор». «Эрнавуткёй» означает «албанская деревня». В старину из здешних жителей набирали султанская лейбгвардия, после столкновения с которой в русском языке появилось слово «арнаут». У Дали оно истолковано, как «изверг, зверский человек-басурман». Личные имена политических деятелей и членов их семей, деятелей науки и культуры, создателей архитектурных сооружений, легендарных персонажей. Святую старосту это имя, дочь короля Португалии, отец э, против ее воли выдал замуж за короля Сицилии. Официальные и народные названия районов, площадей, улиц, рынков и других форм городской застройки, а также различия в этих названиях и их этимологии – немаркированная группа. Северная часть Пенслауэр-берега известна в Берлине под названием «ЛСД-Квартал». LSD-вертелл. Название это имеет весьма посредное отношение к наркотикам. Оно составлено из первых букв, составляющих квартал параллельных улиц. Lüchen... Lüchener-Streisse, Шлиман streisse и dunker -Strasse. Официальные и народные названия архитектурных сооружений, а также различия в этих названиях и их этимология – отличительный признак способности формироваться на основе имени создателя или заказчика. Леопольдов Фонтана XVIII века в центре двора известен также как Львины, что, впрочем, одно и то же, и Колхов, Ко Кохлов по имени художника-оформителя. Название мемориальных объектов. Они выделены в отдельную группу, потому что, в отличие от наименований архитектурных сооружений, они заключаются в кавычки. Слева от ревностных красот на берегу Темзы стоит в сухом доке Катисарк. Назван парусник в честь быстроногой и бес... бесстыдной ведьмы из поэмы Роберта Бёрнса. Уже в честь корабля назвали «Виски». Название гостиниц, ресторанов и других объектов туристического бизнеса, в отличие от номинований предыдущей группы, формируется на основе рекламных стратегий. «Вулу-мулу» название заведения в переводе с аборигенского означает «там, где встречаются воды». Рядом действительно два канала впадают в шпрее. Встречающиеся в текстах путеводителей рефлексивы, то есть высказывания, содержащие оценку языковых фактов по степени сосредоточенности на языке, можно разделить на следующие группы. Автонимные, употребление наименования, название «тиргартен» значит «зоологический сад». Под автонимностью понимается такой вид мета-языковой рефлексии, при котором языковой факт становится темой высказывания, а его осмысление ремой. Рефлексивы со встроенной автонимностью, под ними мы понимаем полипредикативные предложения, обычно с конструкциями, одна из которых, не одна из предикативных частей которых может быть трансформировано самостоятельное предложение с автонимным употреблением имени собственно. Леопольдов Фонтан 17 века в центре двора известен так как Львиный, что впрочем одно и то же, и Кохлов по имени художника. Леопольдов и Львиный Фонтан одно и то же. Рефлексивные вкоропления, в этом случае отдельные слова или словосочетания, характеризующие факт языка, являются фоном в предложении, фокусирующим внимание на явлениях реальной действительности. Прямо напротив выхода из музея голый бронзовый мальчик с простым именем Юность смотрит на построенный в XVI веке дворец Лобковичий палац за воротами напротив. По содержанию рефлексивы делятся на... Этимологические справки, включая переводы, это сандаловый бедес, Бедестен, сандал, са, сандал одна из старейших частей рынка, назван во все, вовсе не в честь благога, благовонного дерева, на самом деле сандалом именовался драгоценный шелк, который выделывался в городе Бурса, был знаменит на весь Восток и ценился наравне с китайским. Вкусовые оценки наименования. Через ворота Йогани Тертор дорожки ведут в глубину сада, к двум павильонам, носящим слегка странные имена. В дословном переводе «маленькое любопытство» и «большое любопытство». Султан Пап. Главное достоинство этого заведения, если не считать таковым иди... идиотское название, его местоположение в султан -ха... Султана Хмете. Не так уж много европейских баров. Мета-языковые формы систематизации. Фигурки пути и львы на перилах террасы сделаны в начале XVIII века в мастерской Брауна, одного из трех главных скульпторов чешского барокко. Контексты, оживляющие внутреннюю форму имени. Мало-страна вполне отвечает своему названию. Это действительно такая страна с небольшой территорией, но огромной историей. Рефлексивы... Импликации, то есть высказывание содержащие вывод из осмысления номинования. Виль, винобланка. Сюда приходит пить, а не есть, и это очевидно уже из названия, хотя вопреки названию подают здесь не только белые вина. Оценки произносительных вариантов названия. Игра называлась итальянским выражением «Пало амаглио» – «молотком по мячу», и дала название не только «молу» и параллельному ему «полмолу» или «пелмелу», Пэл-Мэл, кому как больше нравится, но и всем торговым молом света. Рефлексивы выполняются в тексте путеводителей следующие функции. Коммуникативная функция. 1А. Говорящий предполагает, что из-за недостатка фоновых культурных знаний слушающий может неверно интерпретировать высказывание. Святую старосту это имя, дочь короля Португалии, отец хотел против ее воли выйдет замуж за короля Сицилии. 1Б. Говорящий предполагает, что адресат может быть дезориентирован названием и на неверно построить свои планы. Вина бланка, сюда приходят пить, а не есть, и это очевидно уже из названия, хотя вопреки названию подают здесь не только белый вина. Айя София Пансионалари. Пансион в названии просто коммерческий ход, намекающий на домашний уют заведения Первое В. Говорящий предполагает, что адресат может испытать неудовлетворенность от непонимания принципов, на основе которых реалии были приписано имя или несколько разных имен. Соседствующий из бывшей Рудольфовой галереей испанский зал, спаньельский зал – все... Возвышенное и модное называлось в эпоху Рудольфа Испанским. Был построен в 1606 году. 1606. Несколько лет назад этот «Зайка» одним из первых среди индийских ресторанов получил Мишленовскую звезду. Про название «Толстенный метродотель» уже замучился отвечать, что это на самом деле никакой не «Зайка», а утонченные ароматы. В этих высказываниях рефлексив выполняет также характеризующую функцию – 2. Характеризующая функция. 2. А. Детализация общего представления об объекте. На газоне в 1980-е годы был поставлен еще один антифашистский памятник из числа проблематичных работы скульптора с говорящей фамилии Граузам Зверский. Страдающий человек пытается вырваться из каменных оков. 2. Б. Явное или скрытое указание на отношение автора к объекту. Прямо напротив выхода из музея голый бронзовой матик с простым именем «Юность». Смотрит на построенный в XVI веке дворец Лобковичей за воротами напротив. Намек на банальность сюжета. Третья – познавательная функция. Ее выполняет этимологическая справка. Четвертая – онтологическая функция. Автор показывает, что имя не только предопределяется особенностями реалии, что соответствует философии реализма, но и само предопределяет судьбу реалии. Это отражено в номинализме. В следующем же, номер 35, у белого ангела в конце 19 века жил чешский путешественник по Африке Эмиль Голуб. По странному совпадению, это единственный дом на Нерудовой, на Нерудовой улице, на карнизе которого всегда полно голубей. Неподалеку за кварталами с подходящим названием Мода находится главная бутиковая зона Стамбула Багдадская мо – Багдадская улица. Автор может подмечать противоречия между именем и судьбой. Объекта. Напротив ворот прекрасная церковь святой Ирины, Айя Ирини Келесиси, один из старейших византийских храмов. Церковь была основана еще в Константином Великим, а в середине 4 века, несмотря на свое название, Ирена, Божественный мир, стала ареной кровавых религиозных расприй между православными и арианами. 3000 человек было убито прямо в храме. Введение в текст путеводителя даже намеков на онтологические вопросы переводит туристический дискурс из-за разряда бытийного. Наконец, рефлексивы выполняют еще одну важную функцию – приобщают читателей к вопросам языка, формирует неравнодушие к своему чужому языку.